И если приложить подходящий рычаг к нужной точке, любое разумное сознание может взорваться поразительным самопониманием. Откровение древнего человеческого мистика «Если она не ошибается, и если у нас вдруг не появится какое-то неожиданное преимущество, то ее победа — это лишь вопрос времени», — сказал Брой. Он сидел в своем просторном командном пункте на самом верхнем этаже здания, господствующего над всеми другими постройками холмов Совета. Бронированное помещение имело овальную форму. Здесь было единственное окно, расположенное в 15 метрах от того места, где сидел Брой. Он мог видеть солнце, которое медленно садилось за стены речного каньона. Слева от Броя на маленьком столике находился коммуникатор. Возле стола, ожидая приказаний, стояли четыре командира. Все остальное пространство было занято картами, схемами, макетами позиций и прочими атрибутами командного пункта. Разведка только что донесла Брою о пленении Гарой-3. Один из командиров, гавачин, слишком стройный для этого вида, со следами принадлежности к окраине когда-то в прошлом, посмотрел на троих своих товарищей и откашлялся. «Не пора ли нам капитулировать?» Брой, как это обычно делают люди, отрицательно покачал головой. «Я их предупреждал», — подумалось ему. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Бог отказывался говорить с ним. Подчиненные перестали выполнять его приказы. б ы л а власть пошатнулась. Нас обманули, перехитрили, обвели вокруг пальца. Высшие силы Стены Бога отвернулись от него, одурачили его планету и всех ее обитателей. «Это все Макки, шеф», — сказал худощавый командир. Брой с трудом сглотнул, сомневаясь, что Макки имеет хотя бы отдаленное представление о том, как она его использует. Он посмотрел на д о н е с е н и е и сводки, лежавшие на столе рядом с коммуникатором. Часть из них касалась Макки. Разведка не сидела сложа руки. «Если бы нам удалось захватить его в плен или убить», — осторожно сказал командир. «Слишком поздно», — возразил Брой. й е с ли у нас шанс избежать капитуляции?» «Шансы есть всегда». Этот ответ не понравился ни одному из офицеров. Заговорил толстый ярко-зеленый командир. «Если нам придется капитулировать, то как мы узнаем?» «Мы никогда не капитулируем, и Джедрик непременно должна об этом узнать», — сказал Брой. «Она хочет истребить нас». «Да, он давно предупреждал их об этом». Офицеры были потрясены, но до них начало доходить, куда привели Бройа и его рассуждения. Брой понял это по выражению их лиц. «Коридор», — произнес один из офицеров. Брой молча уставил на него тяжелый взгляд. «Этот идиот должен понимать, что они не могут выделить достаточно сил для удара по окраине, пока Джедрик и Трия блокируют этот проход. Но даже если получится ускользнуть на окраину, то что это даст? Они же не имеют никакого представления о том, где находятся эти проклятые фабрики и склады продовольствия». «Если бы нам удалось освободить Трию», — сказал Худощавый. Брой презрительно фыркнул. Он молил Бога, чтобы Трия связалась с ним, вступила в переговоры. Но она не шла на контакт даже после того, как оказалась в запертом анклаве. Следовательно, Трия утратила контроль над людьми, оставшимися за пределами города. Этот вывод подтверждали и другие данные. Связи с окраиной тоже не было. Люди Джедрик перерезали все коммуникации дороги. Трия должна была прекратить любые попытки контакта с того места, когда осознала безнадежность своего положения. Она оценила и взвесила все нюансы этой игры и поняла, кто самый главный ее участник. Кто мог стать для нее главным? В конце концов, Трия — человек. Брой вздохнул. И еще этот Маки, однобокий гений из-за стены, специалист по вооружениям. Джедрик должна была об этом знать. Но как? Неужели боги говорят и с ней? Брой сомневался в этом. Джедрик слишком умна для того, чтобы попасться на удочку бога-обманщика. Она умнее, она осторожнее. Словом, она в большей степени д о с а д и к а чем я. Она заслужила свою победу. Брой с т а л и подошел к окну. Командиры тревожно переглянулись. Сможет ли Брой придумать выход из этой ситуации? Из окна было видно начало узкого коридора, ведущего к окраине. Он не мог слышать шума сражения, но оранжевые взрывы говорили ему, что битва в самом разгаре. Он знал, во что ввязалась Джедрик, понимал, какую игру она ведет. Те гавачины, что живут за стеной Бога, те, которые создали эту дьявольскую планету, слишком медлили. Ужасающе медлили. Но не могут же они в самом деле не понимать намерений Джедрик. Вмешаются ли эти умственно отсталые г о в а ч и н ы чтобы остановить ее? Сама она была уверена, что именно так и произойдет. Все, что она делала, убеждала Броя в том, что Джедрик тщательно готовилась к вмешательству этих тупиц. Брой почти желал и успеха, но цена, которую пришлось бы платить ему и его народу за победу Джедрик, будет непомерной. У Джедрик была фора. У нее был Макки. Она манипулировала им как великолепным инструментом. Но что будет делать этот чрезвычайный агент, когда поймет, что отыграл свою роль и стал ненужен Джедрик? Да, пока Макки является превосходным орудием Джедрик. Она ждала, она знала, что рано или поздно он явится. Боже, она прекрасна. Она великолепна. Она просто величественна. Брой почесал узлы между желудочками. Да, з а г н а н н а я в ловушку тоже способны действовать. Он вернулся к своим офицерам. «Оставьте коридор. Сделайте это быстро, но без суеты. Возвращайтесь на позиции за внутренними стенами». Брой остановил уходящих командиров. «Мне нужны отборные добровольцы. Им надо без обиняков и однозначно объяснить ситуацию, в какой мы оказались. Их надо попросить пожертвовать собой так, как никогда не приходилось ни одному гавачину». «Как?» Вопрос задал Худощавый. Отвечая, Брой обратился к нему. Рожденный на окраине Гавачин поймет его лучше, чем остальные. «Мы заставим Джедрих заплатить еще дороже. Один нас, боец, должен уничтожить сотню ее солдат». «Но это самоубийство», — сказал худой Гавачин. Брой кивнул и продолжил. «И еще одно. Я хочу, чтобы сюда доставили Хэви, а кроме того, приказываю увеличить пищевой рацион людям, которых мы держим в особом резерве». В один голос возразили два других командира. «Они не станут взять...» «На них у меня другие виды». Брой кивнул своим мыслям. «Да, действительно. Некоторые из людей еще могут послужить его целям. Едва ли они послужат ему так, как маки служит Джедрик, но есть шанс». «Да, всегда есть шанс. Джедрик не может знать наверняка, что собирается делать Брой со своими людьми. Например, с Хэви. Джедрик уже списал а Хэви со всех счетов. Само по себе это даже полезно». Брой жестом отпустил своих командиров выполнять распоряжение. «Они должны видеть его решимость. Эту решимость они передадут своим подчиненным, что тоже послужит его целям. Так он оттянет момент, когда все поймут, что положение отчаянное, и сам Брой не знает, что делать дальше». Он вернулся к коммуникатору, вызвал разведчиков и приказал ему двоить усилия. «Они смогут достичь того, чего Джедрик добилась с помощью Пчарки, если смогут его найти».